Глава 23. Затерянный лес. Маркус. Мне снился яркий человеческий сон. Зеленый лес с цветочной полянкой, где каждая травинка и росточек переливаются под лучами солнца, и я бегу босиком, раскинув руки в стороны, смеюсь, ощущая счастье внутри себя. Навстречу мне бежит девушка, вся в цветах вместо одежды, подтянутая и стройная, с распущенными темными волосами. Мы встречаемся с ней на середине этого цветущего ковра, в окружении бабочек и птиц, тянем руки друг к другу, и я понимаю, что это Елена. Сознание пытается спорить. «Разве о ней ты мечтаешь, князь?» Но во сне все так чудесно. Мы целуемся и бросаемся на душистые травы, приминая цветы. От ее прикосновений становится жарко. Я скидываю с себя рубаху и штаны, вижу смеющиеся лукавые глаза, она смахивает цветочную вуаль, оказываясь ногой, как и я. Сладкие губы шепчут мне на ухо «Маркус, хватит храпеть!». Сон блекнет, в недоумении открываю волчьи глаза. Передо мной сидит белая волчица и строго смотрит ледяными глазами прямо в душу. «Ну, наконец-то! Проснулся!» Раздается откуда-то сбоку тонкий писклявый голосок Пафнута. «Доброе утро, друзья!» – мысленно отвечаю, пытаясь прогнать остатки странного сна. «Шевелиться еще больно, тело словно горит!» Леший подходит ближе и подставляет железную миску к морде, потом осторожно касается загривка. «Даже не вздумай меня гладить!» «Ты давай пей, вода помогает восстановиться», ворчит Елена, виляя пушистым хвостом. На нее стараюсь не смотреть, странное смущение закрадывается в голову. Приподнялся и невольно заскулил. Дикая раскаленная боль вонзилась в шею. Опустил морду на лапы, поджал хвост, «Ненавижу ощущать себя немощным». Леший заботливо подсунул миску прямо под морду. Я лакал ледяную воду и не мог остановиться. Елена подумала вслух. «Молодец! Отчего мне стало не по себе?» Ее запах, казалось, распространился на всю округу. Я не чувствовал привычного леса, деревьев, пожухлых листьев и промерзшей земли, птиц и грызунов, насекомых. Только ее. «Вот и ладно», — обрадовался Пафнут, когда я отодвинул лапой пустую посудину. И где он только ее раздобыл?» Потирая одеревеневшие ручище, он добавил. «Охотница принесла для тебя пищу. Я тушку уже разделал. Говорит, надо питаться маленькими кусками. Принести?» Есть совсем не хотелось. Сил не было даже отползти подальше. Голубые глаза внимательно следили за мной. «Оставь его, Пафнут. Пусть спит. Проснется озверевшим, тогда и накормим». Добрые слова Елены словно погрузили меня в новый сон, где не было места поляне и солнечному дню. Монстры-предводителя нечисти снова и снова набрасывались на меня, поочередно отрывая конечности и ломая кости. Должно быть, я вздрагивал, потому что сквозь сон чувствовал прикосновение языка и влажного волчьего носа к своей шее. Проснувшись на следующий день действительно зверски голодным, сожрал две жирных птичьих тушки, общипанных заботливым лешим уже вполне мог встать и добрести до небольшой опушки, которую мои спутники выбрали для ночлега. У них оказался приятный сюрприз. Все камни около почерневших стволов теперь были собраны вместе и радовали глаз, расположившись на оторванной тряпице, бывшей рубахе Лешего. Пока я спал, они с Еленой по очереди отлучались к тайникам, где были прикопаны магические минералы. Даже не стал спрашивать, как они умудрились их найти. На нашу поляну медленно заползал туман, и мне вновь стало не по себе. «Что дальше, князь? Тебе не дадут очухаться. Скоро нечисть поймет, что ты выжил, и охота продолжится. Мои волки больше не станут помогать, они не принимают тебя. Олешева, ну, сам знаешь. Из-за нашего странного союза я перестану быть вожаком». Пафнут виновато опустил голову на грудь, покрытую редким мхом, поковырял палкой в земле, Я был благодарен за помощь, но заставлять волчицу идти против стаи, конечно, не мог. Я понимаю, Елена, ты и твоя стая много сделали для меня, для нас. Камни здесь, но нам нужен последний, заточенный в перстне. Нужно точно знать, где у предводителя логово, то есть жилище, обиталище, Пафнут, ты наверняка знаешь. Это все знают, фыркнула охотница, дернув хвостом. Ты разве не чувствуешь запах? В пекло запах, разозлился, не признаваясь даже себе, что кроме запаха волчицы, больше ничего не улавливал. «Сегодня же покажете место. Пафнут, собери камни и не оставляй их ни на минуту. Будь рядом. Елена, тебе придется следить за предводителем, я покажу, где. А я воспользуюсь амулетом. Кажется, я понял, как вернуть духа леса». Елена и Леший уставились на меня в удивлении. «Серый, а как ты заставишь предводителя расстаться с перстнем?» Ты же сам видел, какая у него магия, близко не подойдешь, да и слаб ты еще. Я усмехнулся про себя, обнажив клыки и коротко зарычав. А мы заставим его поиграть в зайчика. Закрытый город Бумстал. Правитель Россиях. Высокий и утонченный, беловолосый парень с виду лет семнадцати роду, наряженный в длинный халат, расшитый золотыми и серебряными нитями с вкраплением драгоценных камней, расхаживал по цветущему саду, заложив руки за спину. Настроение его прыгало, как изменчивый солнечный луч, то дарящий тепло, то обманчиво обдающий холодным светом. Связь с Сидорхом пропала, но амулет находился рядом с ним, в россиях чувствовал это. Поменялся уровень силы поклонения и преданности. Она таяла, как и степень защиты капитана и экипажа корабля, которыми был наделен амулет. Повелитель усмехнулся. «Неужто ослушался верный раб? Но в чем же смысл бунта? Разве плохо капитану под его крылом? Да если бы он только знал, ничтожный сколько раз морская пучина или нож пьяного пирата могли забрать его жизнь». Россиах каждый раз чувствовал приближение смерти всех своих подданных, наделенных его защитой и благословением. Словно смрадное дыхание вечности ощущал он на своем прекрасном лице, а сердце замирало от холода и страха. Он отдавал частичку своей души, чтобы наполнять опустевшие амулеты силой жизни, раз за разом, капля по капле становясь слабее. Его хранитель, как тень, всегда был рядом, чтобы в любой момент подхватить падающее тело, ведь он умирал уже сотни раз и вновь возрождался подобно Фениксу, выбирая себе новое имя. Он был и отцом, и сыном, и юношей, и стариком, мальчиком и мужчиной, скрывая правду за рядами букв Ир Саха, что значило «повелитель змей». Светлоликий правитель не зря отправил Бея Челеби присматривать за капитаном. Его преданность странным образом возникла еще до неосторожного взгляда в золотые змеиные очи и не ослабевала, как бы не проверял Россиах. Таких людей было немного в окружении повелителя, и ими он особенно дорожил. Тайну своего преображения Росях старался хранить, но не всегда это удавалось, и он огорчался каждый раз, когда случайный зритель заставал его в облике змея при врачевании. Таков был его дар. Приходилось применять чары, захватывая сознание наблюдателя в плен, внушая преданность и неистовое желание служить, даже чувствовать влечение поначалу. Но за нового подданного суждено было расплачиваться своим возрастом, который стремился обнулиться. Ирсаха не любил становиться моложе, негоже юнцу или младенцу управлять королевством. Следовало проститься с выбранным обликом и забыть прежнее имя, передать дела новому претенденту. Иногда смерть забирала его личины. Случались в истории династии и войны, и хитрые союзы недругов, перерезающие горло в ночи, и лживые возлюбленные с ядом в вине, и даже болезни пожирали правителей, порвая. А иногда время, ведь все тела смертны, они изнашиваются и больше не годятся для своей роли. Только вечный Ирсаха помнил каждое свое перерождение и наречение заботился о своем народе, оберегал важных людей для каждого столетия, позволяя жить спокойно под защитой амулетов. Его собственная печаль таилась на дне золотых очей. За сотни лет не было другого человека, способного любить искренно, по своей воле, без внушающих чар. Десятки тысяч красавиц, наложниц, жен, служанок, рабынь мелькали перед глазами, но не трогали многовековое сердце. Повелитель чувствовал ложь в каждом произнесенном слове любви, Одни боялись его, другие проклинали, третьи хотели власти, четвертые попадали под чары. Были глупышки, которые влюблялись в беловолосого красавца-наследника с легкой усмешкой на губах и чуть раскосыми глазами, так сильно отличающегося внешностью от типичных восточных жителей. Но ужас охватывал их, едва обращался он огромной золотой змеей, с кольцами смертного тела и опутывая новую избранницу. Однако знал он, что встретить любимую, которая согреет холодное тело ласковым прикосновением, не испугается, позволит склонить голову на плечо в момент тоски, утешит поцелуем и разорвет бесконечный круг, состоящий из головы и хвоста, лишь меняющий друг друга время от времени, подарив настоящего наследника. Любовь принесла бы ему освобождение и смерть по истечении человеческой жизни. Сущность змея перешла бы к наследнику. То была давняя легенда, обещание предков, прародителей магии этого мира, но Ир Саха всегда помнил о ней. Наигравшись во власть за сотни веков, повелитель смиренно ждал суженную, наблюдая за людьми, устраивая их судьбы. Капитан Сидорх не первый, кто искал нареченную для повелителя. Многие мореплаватели и воины, торговцы, бродяги, даже маги отправлялись с этим поручением, привозили невообразимо прекрасных девушек, но нескольких минут хватало правителю, чтобы понять – не то, все не то. Иногда связь через амулет подданного показывала возможную для Росяха или другого его облика избранницу, и он ждал встречи, словно ребенок, ожидающий лучший подарок, волнуясь и переживая с замиранием сердца. «А вдруг это она?» На этот раз та самая. Сейчас он тоже испытывал нечто подобное. Радость и возбуждение охватывали его, но тревога теснила светлые чувства. Отчего же капитан оборвал связь? Разве мог понять он, что рыжебородый мужчина сам очарован и сам решил выйти из-под его защиты? А знает ли он, что скоро команду и корабль настигнет несчастье, что оборвется нить жизни, и тогда Россиях уже не сумеет спасти никого из них, А как же его нареченная? Погибнет ли она? «Нет, нет, этого не будет. Верный Бейчелеби что-нибудь придумает». Мысли ходили по кругу, пока повелитель петлял по дорожкам благоухающего сада. Иногда он забирался на площадку самой высокой башни дворца, оглядывая свои владения с усмешкой. Как же так получилось, что он правит чужой страной, а родное королевство Юйминь расположено в стороне, далеко отсюда?» Как не похож он на жителей, как одиноко ему здесь, среди обожающих подданных, зачарованных, поправлял он сам себя в такие моменты. Но история его была слишком длинна и печальна, чтобы каждый раз вспоминать о ней. Прамский монастырь. Лина. Поздно вечером, когда постояльцы и служители монастыря уже разошлись по своим покоям после молитвы, Роман рассказал любимой о предстоящем ночном путешествии, на что она одобрительно кивнула. «Это и правда может помочь Лине. Ты хорошо придумал. Но меня беспокоит другое. Старейшины наверняка потребуют отправиться куда-то далеко, и путь придется преодолевать не во сне». Путешественник улыбнулся и поцеловал Аю в макушку. «Не волнуйся, милая. Они чуткие маги, желающие добра». «Надеюсь, Охрес поможет советом. Мы вылечим Лину и тогда продолжим путешествие по их воле». «Или ты подумала, что я брошу вас одних и умчусь на поиски приключений?» Айзо смеялась, встала на цыпочки, чтобы поцеловать любимого в губы, затем прижалась к нему и закрыла глаза. Она поправилась, слабость прошла, но настоятельница грозила ей пальцем, стоило девушке покинуть келью. Романа поселили в другом крыле монастыря, где коротали свои дни немощные мужчины скромной обители и несколько служителей-знахарей. Дождавшись темноты и ловко погасив свечи в коридоре, Роман пробрался к чародейке незамеченным. «Ты была у Лины? Как она?» Чародейка вздохнула. «Мечется в бреду и зовет князя. Что за князь у нее на уме?» «Да это Маркус, он же князь, а другого я и не знаю». Знаешь, пару раз она хохотала жутко так, до да мурашек, и я совсем не понимаю, как ей помочь. Мои чары не действуют, ведь это не проклятие и необычная болезнь, похожа на одержимость. Вторая темная сущность повелевает ею, вытягивая все соки из бедной девушки. Я слышала, как настоятельница поет молитву, Илина словно пытается подпевать в такт, но вместо слов выходит мычание, будто ей кто-то не дает. Та темная сущность крепко опутала ее. «Мне тревожно и страшно, Роман!» Путешественник крепко обнял светловолосую чародейку, прошептал, «Все будет хорошо, я обещаю!» Ая кивнула, «Будь осторожен, прошу тебя, близится полночь, тебе пора возвращаться в свои покои!» «В одинокий серый угол, хочешь сказать?» усмехнулся он, нехотя отпуская любимую из объятий. «А знаешь, ведь это будет первая ночь, когда мы не вместе с тех пор, как ты стала свободна!» Ая вздрогнула и поёжилась. «Не напоминай, пожалуйста. Мне иногда кажется, что всё это было не со мной. Сон, сказка, чужая история. Не хочу больше оставаться одна, Роман. Никогда!» «Никогда», — подтвердил он. «Ты никогда не будешь одна. Больше никогда. Мы ведь помолвлены, помнишь?» Ая заулыбалась, смахивая непрошенную слезинку. «Они обрели счастье и скоро станут семьёй, как только доберутся до дома Романа». Ведь благословение от родителей Аи уже получено. Когда влюбленные прибыли в город Мунар, где теперь проживали отец и мать Аи, чародейка одним заклинанием стерла завесу с их разума. Они бросились обнимать повзрослевшую дочь, удивленно посматривая на смуглого высоченного парня. Не было нужды объяснять, что произошло на самом деле. Ая и Роман ограничились фразами, что познакомились в академии, где дочь обучалась столько времени хотя на самом деле томилась в плену у чародея Тонгса, что прикидывался ее учителем. Погостив у них несколько дней, Роман и чародейка отправились в морское путешествие к берегам Юминя, другого королевства, славившегося необычной архитектурой и традициями, древними таинственными находками, кладезью магических и священных предметов. Ая прежде не бывала там, а Роман посещал Юминь лишь во снах, в пору становления своей силы. Давно не было вестей для матушки и отца, поэтому Министрель воспользовался новыми возможностями. Явившись призраком в полночь, он положил запечатанное письмо на столик в спальне родителей. Утром леди Племери прочла супругу вслух. «Дорогие, матушка и отец, я задержался в пути, но исполнил обещанное. Привезу домой свою возлюбленную, и мы сыграем свадьбу. А я удивительная, прекрасная, самая лучшая на всем белом свете. Я уверен, что вы тоже ее полюбите». Ее родители уже дали согласие, они прибудут позже. А пока мы отправились в Юминь, пробудем там до наступления холодов. Не переживайте, скоро увидимся. Очень по вам соскучился. Ваш любящий сын Роман». Роман и Ая, кажется, одновременно вспомнили об этом, посмотрели друг другу в глаза и улыбнулись. «Доброй ночи, любимая. Доброго путешествия, любимый. Парень немного волновался перед встречей со старейшинами. Смутное чувство тревоги преследовало его, словно спокойные дни вот-вот закончатся и на голову обрушатся новые неприятности и беды. Стараясь отогнать дурные мысли, путешественник улегся на жесткую койку, подогнув ноги. Кровать оказалась не по росту. Вспомнив подробности пути до северной деревушки, он воспарил над засыпающим миром и своим телом подобно призраку и отправился сквозь долины и леса, города, моря и реки на другой конец страны, где жили чудотворцы-старейшины. Деревня в горах Энаудели. Старейшины. В деревеньке старейшин как будто ничего и не изменилось. По-прежнему избы утопали в снегу, Виднелись заснеженные вершины гор Энаудели, а окна гостиного дома Рамильды призывно горели тёплым светом. Роман подумал, неужели здесь всегда зима? Бестелесный дух поёжился, будто ощутил холод. Он направился к дому лекаря Ахреза, но на двери увидел большой замок. «Наверное, стоит поздороваться с Хазаром, он-то точно увидит меня», – размышлял Роман. Однако его дверь тоже оказалась заперта, а в доме не горел свет. Пустующие терем Зиара и уютная изба Ерзила подтвердили догадку – старейшин здесь нет. Покружив у каждого дома и бессовестно заглянув в окна, Роман остановился у самой окраины в недоумении. Ладно, старейшины, но где же все жители? Конечно, они могли спать, ведь ночь на дворе, но путешественник не чувствовал их. И тут до его слуха донесся протяжный вой – Звук исходил со стороны горных пиков и пещер, где не так давно Роман тренировал силу, играя с пульсарами. Вой продолжался, сначала похожий на волчий, а затем переходящий в плач и визг десятков тонких голосов. Путешественник поспешил туда. Меж белых холодных скал на темном полотне, расстеленном прямо на снегу, лежало тело Ромильды, добродушная хозяйка гостевого дома, с которой Министрель любил поговорить, пока находился у старейшин. Плотное кольцо из жителей словно загораживало бедную женщину от ветра, стужи, всех печалей и невзгод этого бренного мира, которому она больше не принадлежала. Роман разглядел старейшин. Хмурый охрес стоял у ее головы, по бокам высокий худой ерзил и низенький зиар. У ног толстый хазер, выглядевший неуместно ярко в своих расписных одеждах для такого случая. Но могучего Рузара не было рядом, а он главный, насколько запомнил Роман. Женщины стенали и завывали, причитали, мужики поснимали шапки и стояли печально опустив головы, а на их макушке падали хрупкие снежинки. Роман завис в воздухе чуть в стороне, недалеко от лекаря, в смятении разглядывая унылый процесс прощания. Каждый житель положил на полотно по монетке, получился овал из золота, в центре которого лежало неподвижное тело. Затем охрест пробормотал что-то, достал из мехового тулупа мешочек. Зачерпывая горстями сухую измельченную траву, он начал посыпать тело, медленно двигаясь по кругу. Голоса притихли, жители замерли в ожидании. Роман увидел, что со стороны пещеры к ним приближается высокий и крепкий мужчина с сосудом в руках. Когда он подошел, жители пропустили его в круг, почтенно склонившись, и прошептали: Рузар, да благословят тебя духи! Могучий старец с темной бородой глянул вверх и хмуро уставился на Романа. Тот кивнул в знак приветствия. Розар кашлянул и ткнул пальцем в небо, привлекая внимание Хазера. Старейшина проследил за жестом и заулыбался, махнув Роману, а вслед за ним также сделал и ерзил. Люди с удивлением наблюдали за странными жестами и взглядами колдунов, ведь они не могли разглядеть бестелесного путешественника. Но старцы тотчас потеряли интерес к Роману, вернувшись к насущному печальному делу. Все готово. Дух гор готов принять чистую душу уставшей девы Рамильды, да простит ее сердце зло этого мира, да забудет ее тело страдания, возродившись подобно духу, да будет ее путь к предкам освещен огнем. Розар откупорил темный сосуд и щедро расплескал едко пахнущую жидкость по телу и полотну. Жители отступили на несколько шагов, а к кругу подбежал румяный мальчишка с трепыхающимся на ветру факелом. Розар взял горящую палку в одну руку, другой погладил мальчика по голове, жестом призывая отойти подальше, после чего произнес несколько громких отрывистых слов, значение которых никто, кажется, не понял, кроме пятерых старейшин. Они склонили голову в поклоне, пламя с факела сошло на тело, мгновенно пожирая его. Воцарилась тишина. Роман впервые видел этот обряд, и необъяснимый восторг пополам с глубокой печалью терзали его сердце. Спустя несколько минут безмолвия пламя погасло, а на невидимом полотнище ничего не осталось, даже пепла. Люди радостно захлопали в ладоши, нарушая тишину зимней ночи. Эхо отражалось от гор и струилось эхом обратно, наполняя мир шумом. Старейшины поклонились на четыре стороны, а Рузар сказал, довольно улыбаясь. «Дух гор принял нашу Рамильду. Счастье придет в каждый дом». Жители стали обниматься друг с другом, поздравлять с новым счастьем, были поклоны старцам, а те посмеивались и улыбались. Крепкие молодцы свернули полотно, где несколько минут назад покоилась добрая хозяйка Рамильда, и потащили его в сторону деревни. Люди вереницей потянулись за ними. Старейшины перестали улыбаться, деловито обмениваясь фразами. «Дождался старый пень. На себя обернись, вон, моль, уже воротник объела». Седина в бороду, да бес в ребро. Славно, славно, ну чего насы морозить, айда в хату. К тебе, что ли, всей гурьбой? Ерзил потирал руки и радостно кивал. А то как же, я такое жаркое запек и кулич состряпал, да еще на стойке на вишний запас. Старейшины не торопились, возвращались в свое поселение, перебрасываясь шуточками. Роман словно застыл, он не мог взять в толк, почему сожжение вызвало столько радости у людей. Он вспоминал Рамильду, и только скорбь отзывалась в нем. Хазер на полпути обернулся и крикнул в небо. «Эй, путешественник, ты чего завис? С нами-то идешь?» Роман стряхнул оцепенение и полетел следом.